Глава 44 четвертая. Беладонна. За свою выходку с глазом Кайроса я все равно гребла. пусть и не от Руара, а от отца Илюциуса. Последний еще и обиделся, что я не сказала ему сама. Правда, уже на следующее утро он притащил мне целую коробку защитных артефактов. Над половиной они с Кайном просидели всю ночь, а вторую вынесли из королевской сокровищницы. Меня так тронула эта забота, что я не выдержала, и позорно разрыдалась на плече своего брюнетистого брата. Белка, меня пугают перемены твоего настроения. Ты случаем не беременная? С подозрением спросил Люц, отчего я мгновенно прекратила заливать слезами его рубашку. Чего? Задохнулась с возмущением. Хотя, не, вряд ли. Продолжал рассуждать он задумчиво морщи губы и нос. Будь это так, ты бы сейчас сидела запертая за 13 защитными заклинаниями высшего порядка, работая над проектом нового родового замка с просторной детской. Уловив непонимание на моем лице, Люциус закатил глаза и пояснил: Потому что старый замок вы бы разрушили в ходе переговоров, а во дворце папа вам скандалить не позволил бы: Судя по тонкому намеку, он тоже давно в курсе Кто мой истинный и громко об этом молчит. Кстати, об Эртруаре. Его, как и папу, я не видела больше суток. Мама на мой вопрос лишь отмахнулась, сказав, что у отца схема уже отработана, и все под контролем. А то, что именно за эту ночь в доме сгорело полдюжины баров и был поднят на уши весь департамент Михаила Балаева, удивительное совпадение. Впервые за эти дни герцога я увидела только на совете. Нас, тех, кто отправлялся закрывать врата бездны, символично рассадили на места трибуны седьмого мира. Мое оказалось в самом конце третьего ряда. Место Руара — наряд впереди. Обернувшись, демон послал мне настолько многозначительный взгляд, что я и без слов поняла, насколько сильно влипла. Не знаю, заметил ли кто наше переглядывание. Кажется, все были слишком увлечены, слушая речь императора Голденберга. Все, кроме меня. Сущность внутри — растекалась лужицей. Я была готова не только подставить шею под клыки нашего демона, но и начала придумывать имена будущим демонятам. Невольно вспомнился вопрос Люциуса про беременность. «Бабушка моя верховная, а ведь Руар вполне может за эту неделю ее мне устроить. И я ведь даже сопротивляться не буду», — честно призналась сама себе, вспомнив реакцию своего тела на его близость а потом, когда дело будет сделано, заявит, что в моем положении нельзя рисковать собой. И ведь совет его поддержит, несмотря на наличие у меня магии колодца желаний. Ну уж нет, эту неделю я как-нибудь продержусь, по крайней мере постараюсь. И руны на обе руки поставлю для подстраховки. К тому времени, как я пришла к соглашению с внутренней сущностью, пообещав, что терпеть нам осталось совсем недолго, начались представления нашего отряда. Первым прозвучало имя Леонида Бустрова, хотя некромант, проживший в седьмом мире двадцать лет, в особом представлении не нуждался. Вместе с ним в качестве фамильяра отправлялась Белинда. Еще одним представителем первого мира был Артур Виллард. От меня не укрылось, какими взглядами ректор столичной межграничной академии обменивался с моей тетушкой Валентиной, которая на протяжении всего совета кусала губы только слепой мог не заметить, что мага с Верховной связывала многое. Айрван Руил и его будущий зять Деланиер в списке шли следующими. Император эльфов, как и все представители правящего рода, обладал светлой магией. Алана я имела возможность видеть в бою во время прорыва над Академией. Могу с уверенностью заявить, что природная магия Дроу Для тварей не менее опасный и смертоносный, чем драконье пламя. Кстати, о драконах. От третьего мира отправлялись Гордей, Абилард и... борщ. С последним вышла целая история. Когда Марго узнала, что ее сын и муж получили метки, с ней случилась настоящая истерика. Тогда Бартоломей сам предложил разорвать с ней привязку, чтобы связать себя заново, только уже с Гордеем. Подруга, не раздумывая, согласилась, а Борщ пообещал ей, что сделает все, чтобы ее мужчины вернулись целыми и невредимыми. Ольга, хоть и переживала за своего Маира Балаева, дело это более сдержанно. Вторым оборотнем в списке был Питер Ветров, альфа клана волков. Эртруар в особом представлении не нуждался. От шестого мира артефакт выбрал вождя племени орков Лероя, слывшего сильным и искусным воином, гнома Федора Кузнецова, чьим особым талантом была способность чувствовать землю на несколько километров вокруг, а также вампира Власа Торбуша. Место бывшего одногруппника оказалось рядом с моим. Когда Влас увидел меня, его удивлению не было предела. Вампир уже было собрался завалить меня вопросами, но поймав на себе недовольный взгляд Руара, прикусил язык до конца совета. А я едва не захихикала. Так сильно это напоминало студенческие годы. Когда объявили мое имя в зале советов, наступила напряженная тишина. За то, что император Голденберг не стал зацикливать на моей персоне особого внимания, я впервые была ему благодарна. Каждый мир предложил свое место для тренировки перед миссией. После недолгих споров практически единогласно Совет проголосовал за знаменитый боевой лагерь драконов. Я знала, что до встречи со своим отцом Гордей очень уж хотел туда попасть, поэтому принятому решению он обрадовался. Его одногруппник Дейланиер не упустил случая и поинтересовался у Маира и ректора Вилларда, зачтут ли им эту неделю подготовки в лагере, как летнюю практику в академии. Ответ я не услышала, потому что меня отвлек в Белка, вот уж не ожидал. Широко улыбался он, разглядывая меня с изумлением, словно у меня на голове выросли оленьи рога. Ты обязана рассказать, как у тебя получилось уговорить артефакты взять тебя тринадцатый. Я лишь развела руками, неловко улыбнувшись, не собираясь разглашать тайну. «Торбуш, свободен» прозвучало угрожающе за моей спиной, мгновенно покрывшейся мурашками. Беладонна, на пару слов. «Мы уже давно не в Академии, профессор Эртруар, чтобы беспрекословно вам подчиняться», возразил вампир, вызывая у меня изумление. «Впервые на моей памяти Влас отважился дерзить демону. И куда делся тут милый, вечно мерзнущий парень? Только сейчас я обратила внимание, что вампир одет более чем легко» а рубашка на его груди и вовсе расстегнута на несколько верхних пуговиц, обнажая бледную безволосую грудь. В воздухе отчетливо запахло конфликтом. Не знаю, насколько силен стал Торбуш, но рисковать его здоровьем раньше отправки не хотелось. «Влас!» Я коснулась плеча вампира, ощущая даже сквозь рубашку, какой он горячий. «У нас еще будет время поговорить, вспомнить студенческие годы. А сейчас мне нужно идти». Окинув Эртруара странным нечитаемым взглядом, Влас взял мою руку. Прежде чем я успела догадаться, что он собирается сделать, вампир коснулся губами тыльной стороны моей ладони. Подмигнув, он круто развернулся на пятках и быстро направился к выходу. Провокация удалась, глаза герцога полыхнули черным пламенем. «Кажется, ты хотел поговорить», — напомнила я, Повиснув на руке, удвинувшегося было следом за вампиром демона. Портал откроешь? Мрачно кивнув и не говоря ни слова, он сделал пас рукой, формируя светящуюся воронку с такой легкостью, что сразу стало понятно. Уровень силы Эртуара намного выше, чем у моих отца и брата.